Глава сорок шесть. На утро воскресенья я встретила Джан Марка готовым планом, который мы с духом разрабатывали долго и с отчаянными спорами. Сегодня я должна вернуться в Литецию, сообщила я после взаимных приветствий. То есть вы оставляете меня сидеть на бомбе с подожженным фитилем? Ни в коем случае. Я бы не решилась так огорчить мэтра Жан-Луку. План такой: ты нейтрализуешь Джерелама Чертальде, а я не даю Марте получить то, чего она хочет. А поподробнее можно? тоскливо спросил Жан-Марк. Можно и поподробнее. Марта хочет получить записки ледяного мага. Записки те были в течение довольно долгого времени на бумаге, и они спрятаны где-то в доме. Думаю, она достаточно в нём прожила, чтобы примерно определить место тайника. Пока правильно? Да, практически безупречно. Только главное пока не началось. Если мы не вмешаемся, Джераламо исчезнет, Мартов скроет тайник и заберёт пленники. А если мы вмешаемся, Джераламо останется жив. Знаете, профессор, вообще-то в данной ситуации личная судьба Джэролама Чертельда меня волнует эм, не очень, скажем так. И Марта точно так же заберёт дневники, только вот пользоваться их ей не будет, договорила я. Поясните. Я положила на стол книгу карманного формата в переплёте из ярко-синей кожи Теодора. Вам слово. Дух появился из книги уже привычным для меня образом, лёгким полупрозрачным дымком, обрисовавшим фигуру, постепенно уплотнившуюся. Для Жан-Марка это зрелище, по-видимому, не было таким обыденным, потому что он вздрогнул. Чуть заметно, но вздрогнул. Впрочем, особо трепетное отношение к духам и святым вообще свойственно национальному характеру латинян. что при этом не делает их менее способными к магии. При обычных условиях духи не могут воздействовать на материальные неодушевлённые объекты, начал он после лёгкого поклона. Однако личный рукописный дневник это не совсем обычный материальный объект. Часть души его создателя остаётся в рукописи, и поэтому я и мне подобные можем на неё влиять. Нужно только решить, каким именно образом. А что значит при обычных условиях? спросил, подавшись вперёд Жан-Марка. Тадор останется с тобой, всё узнаешь, оборвала я его. Итак, у нас есть варианты: просто перепутать хаотическом порядке буквы рукописи, чтобы текст казался зашифрованным, или вообще оставить пустые листы. Устые листы не годятся. Марта сразу поймет, что здесь что-то не так. Воскликнул Джан Марко. А вот если бы туда внести несколько маленьких ошибок. Именно это я и хотел предложить. Смотрите, ответил дух, и в воздухе перед нами возникла страница из дневника, исписанная формулами. Если вот здесь и здесь поменять векторы, а сюда добавить коэффициент. Через час жарких споров дневники последнего мага из рода Чертальда были должным образом испорчены. И метр Торнабоони попросил горничную принести бутылку белого вина и бокалы. Вино оказалось охлаждено ровно настолько, насколько следовало, и я, лениво откинувшись в кресле, спросила у Жан-Марка: "А как вы доводите вино до нужной температуры?" У меня под заклинанием оно всегда получается холоднее, чем нужно. Молодой человек усмехнулся, переглянувшись с духом. Никакой магии, госпожа Ратфилд, просто некоторые традиции сильнее симы. За окном кухни канал, в который опущена сумка с бутылками. Дождавшись возвращения Марджри из магазинов, я передала Жан-Марку синюю книгу. который теперь был привязан дух мага Теодоро Франческо Бота, забросила свой пространственный карман-копию дневник Качертальде, сделанную до наших исправлений, конечно же, и открыла портал. Домой, домой, домой. Почему ты не забрала с собой этого мага? спросил Равашаль, прочитав мой краткий отчёт о проделанной работе. Потому что мне пока ещё дорог рассудок. Не забывай, у меня уже есть жильё. Передать тебе не могу, насколько эта сварливая сущность. Между прочим, он перед моим отъездом в Новый Свет поссорился с хранителем Либером. Так между ними разве что молнии не проскакивали, пока не произошло примирение. А что бы я делала, если бы эти двое начали ссориться у меня дома? Да, могу сказать, что сделал бы я. Выкинул бы обоих в стену с нового моста. Усмехнулся равашаль. Ладно. Так что там в этих дневниках? Зачем гонялась Марта? Думаю, вот за этим. Я продемонстрировала формулу Лёд в жилах. Весьма эффективная, кстати. Разумеется, я её не проверяла на ком-то живом, но всё-таки моя довольно долгая практика позволяет понять, каково будет воздействие заклинания. Она будет на это рассчитывать, задумчиво произнёс Равашаль. Если не успеет испытать формулу, и если успеет потратить немало времени на то, чтобы понять, что не так, пожалуй, я плечами. Было бы хорошо ей этого времени не дать. Мы не можем арестовать её сейчас, и дело даже не в том, что против неё нет никаких обвинений, сейчас уже нашли бы. Но мы не знаем её сообщников, кроме Милыша, а он молчит. Ты понимаешь, что всякой мелочь вроде Макмердок в расчёт никто не берёт. паук в паутине Марта. Да понимаю, конечно, отмахнулась я. Будем надеяться, что ее не потеряют. Выходило так, что потерять Марту иначе кого в Рождествскую мы бы не смогли при всем старании. То здесь, то там вдруг появлялись и будто огнем наливались ее следы. Мне казалось иной раз, что я сама наполовину стала Мартой, что слышу, о чем она думает. и предугадываю ее следующее движение. К сожалению, только казалось. Прошла всего неделя после моего возвращения из Сирины Симы, когда отслеживая очередное перемещение фигурантки, я увидела, что она прибыла в Литецию. Считать это личным выпадом или пока что я вне поля ее зрения? Но в любом случае наблюдение надо усилить. и добавить к магическим сигналкам обыкновенную слежку. Кажется, эта мысль периодически приходит мне в голову. Чем сильнее маг, тем меньше он защищён от обычных людей и их действий. По себе знаю, если об этом не задумываешься, то магические записывающие устройства или следилки отмечаешь сразу на автомате. А вот обыкновенного сыщика, идущего за тобой, не замечаешь. Пусть походят. В конце концов, молодым сотрудникам службы магической безопасности нужна разнообразная практика. Как я уже отметила, прошла всего неделя после поездки в Сиринесиму. Было седьмое октября, когда в разгар жесточайшего спора с ректором о перестройке нового полигона для боевиков зажужжал мой коммуникатор. Как ни странно, это была Александра Ван Хорн. Алекс, здравствуй. У тебя что-то срочное? В общем, терпит, ответила она неуверенно. Тогда я събегусь с тобой сама завтра утром, сказала я и повернулась к айону, чтобы продолжить битву. Увы, запал был потерян обеими сторонами, и дальше обсуждение свернуло в сторону размера будущего полигона, формул неразрушимости для стен и прочих реалий. Утром Алекс кратко рассказала мне о странной смерти сестры Урсулы из монастыря в Блонии и об оставленном ей наследстве. Да уж, наследство два мешка неприятностей. Впрочем, Урсула просила передать всю информацию мне, и это был единственный мудрый поступок. Удивительно всё-таки, почему она не сделала это сразу, зачем тянула год. Ведь разумная была женщина. Я хорошо знала и Урсулу, в миру Николь Лабрюер, её старшую подругу Луизу Арнуа, превратившуюся после пострижения в настоятельницу монастыря Мать Филиппу. Более того, я не просто хорошо их знала. Луиза долго проработала в службе магической безопасности, и операцию по обезвреживанию Адельстана Кровалова мы проводили совместно. Николь пришла к нам Още. Данные была намного, намного моложе и меня и Филиппы. Кстати, все эти годы после истории с Адельстаном мы жили довольно спокойно. Во всяком случае, не появлялись темные маги с шизофренической склонностью к завоеванию мирового господства, а предыдущий случай был, да, к Шиштов из Кракова. Четыреста десять лет назад. Интересно, получается, что такие вот сплетки возникают каждые 200-210 лет. Надо будет проработать эту теорию. Вдруг да получится с ее помощью предотвратить следующий. Открыв портал, я провела Александру, Джона и Лео в свой дом и попросила Бакстона устроить их. Алекс, тебе нужно умыться, освежиться, привести себя в порядок. Нет, мы ж не с дороги, в гостинице были, – ответила девушка. Очень хорошо. Тогда пойдем. Джонни Лево к нам присоединяться. Окна в моем кабинете были закрыты темно-золотистыми плотными шторами. В камине горел огонь, на бумаге бросало свет лампа под зеленым обошуром матового стекла. Александра достала из сумки письмо в белом неподписанном конверте. и отдала мне. Я вскрыла конверт. Две страницы были исписаны плотно с обеих сторон. Я прочла письмо Урсулы, перечитала его ещё раз и вновь удивилась её уверенности в том, что можно не спешить. Она она прекрасно знала, что Алекс в Новом Свете, и тем не менее, не мне оставила это письмо, не Филиппе, Александре. А если бы девушка вышла там замуж и вообще не вернулась в монастырь, мы бы так и не узнали о том, что появился маг, считающий себя наследником Адальстана. Я покачала головой и поинтересовалась: "Ты в курсе, о чём тут идёт речь?" "Полагаю, о наследнике Адальстана. Я получила ещё дневники, и сегодня мы их просмотрели. Вот, заложено там, где речь идёт об этой истории. Джон тоже читал." Спросила я. "Да?" кивнула Алекс. "Зря, конечно, ты его в это включила, но, полагаю, деваться было некуда." "Нет, нет", я покачала головой. "Понимаю, что ты не могла сказать ему: "Дорогой, ты наследник престола, тебе не следовало рисковать собой". Ладно, будем надеяться, что Урсула ошиблась." Мы обе понимали, что она не ошиблась. Итак, что же мы в результате имеем? Помощник нотариуса в крохотном блоне, разговаривающий с неизвестной светской дамой о цене неких бумаг, упоминает кровавого мага, убитого 200 лет назад. Монахиня из того же городка отправляется навстречу, где должна получить информацию о неком наследнике того же мага. Официально детей у Адельстана не было. Он и не женился никогда. занят был за завоеванием мирового господства. Но это всё не значит, что наследника не существует, а? Так, и неплохо было бы выяснить, где этот помощник Нектариуса сейчас находится, сказала я и по коммуникатору вызвала дежурного в службе безопасности. Молодой человек сработал отлично. И я знала, где искать Огюста Клаверона Ринара уже к тому моменту, когда Алекс и ее спутники устроились в гостевых спальнях моего дома. Экспресс допросы бывают очень эффективны. Мне не пришлось притворяться, изображая злого следователя. Лев с успехом сыграл роль следователя доброго. Ну да, я не хотела терять время, ожидая, пока освободится кто-то из коллег. Альянорт Пембрук. Граф Отердак все равно имеет все положенные допуски. Да, так вот экспресс допросы бывают очень эффективными, но не в этом случае. Ренар Крыса бумажная не боялся даже меня, а уж над Лево просто посмеивался. И любимый мой тринадцатый кабинет никакого воздействия не оказал. Мы стояли перед односторонним окном в тринадцатый кабинет и смотрели, как Ренар пытается подкупить Лео. Ах, нет, не подкупить, а просто бесплатно поесть. Прошу, вас, передайте записку. Фу. Ну, знаете ли, это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Этот парень ведёт себя как полный идиот. Но он же не может таким быть. сказала я, отворачиваясь от окна. Почему? поинтересовался Джон. Почему не может или почему идиот. Оба вопроса интересны. Реннер видит Лео первый раз в жизни, причём на другой стороне площадки. Начала объяснять я. И вот так сразу, ничего о нём не зная, начинает предлагать ему взятку и просит передать записку. Я на это не куплюсь. Он, конечно, не самая яркая свечка в люстре, но как минимум он должен был дождаться развития событий. Ну, вдруг я вернусь с извинениями, отпущу его. Это раз. А есть два? Есть. Он не испугался. Ну, нормальный законопослушный гражданин и не должен пугаться беседы со стражами правопорядка, усмехнулся Джон. Любой законопослушный гражданин хоть сколько-то в жизни на следил. Ну, хоть улицу перешёл не положено месте. Более того, у этого нормального гражданина есть близкие, с которыми может произойти неприятность. Любой нормальный человек или не человек невольно забеспокоится, когда его поздно вечером тащат в службу безопасности. А этот, как короче каменный божок. Так что позволь освободить Лео от ведения протокола и отправлять Ренара на ночь в камеру. Посмотрим, что он предпримет. Дай записку его любопытно посмотреть. И адрес, по которому её нужно передать, добавила Алекс. Определённо и адрес тоже. Договаривала я уже в коридоре. Записка вызвала в памяти плохое головие дело про шпионов. План Б. Всё, что было написано на листке. Пожав плечами, я перевернула листок. На обороте был только адрес. Лютеция, почтовое отделение 14-го округа. Полю Дюбуа до востребования. Ну да, конечно. Я смяла записку. Джона Смиту в Лондонвике фикция. Он уверен, что мы ни в чем не сможем его обвинить. Или в том, что его отсюда вытащат, добавил Лео. Отправив Ренара в камеру, имею право на сорок восемь часов без предъявления обвинения, я повела молодых людей ужинать в старого тролля. Один взгляд на Маришаро уже способен прибавить мне уверенности в нерешимости мира. Но вот ошибаться мне эта уверенность не мешает. Под утро Огюст Клаверон Ренар был найден в одиночной камере внутренней тюрьмы службы безопасности умирающим. Медики поставили диагноз «коротечная лихорадка». Так что после завтрака мне пришлось заехать в морг за заключением по таллаго-анатома. Вся разница в заключении о смерти сестры Урсулы была в том, что Уренары искали следы магического вмешательства и нашли, конечно же. Лихорадка была наведённой, вот только пока непонятно, как именно. Я отказываюсь даже предположить, что служащих нашей внутренней тюрьмы могли подкупить. Но с другой стороны, для того, чтобы это заклинание подействовало, нужно видеть объект. Вот тут отличную идею подала Александра. Всё-таки у артефакторов в мозги работает как-то по-другому. Алекс предположила, что у Биллоренара отсрочное проклятие, наложенное на какой-то предмет. Неужели у него не было ничего металлического: пуговицы, пряжки ремня, браслета, часов? Ничего, покачала я головой. Пуговицы костяные, ремня нет, А часов он не носил. Значит, заклинание было завязано на одежду? Странно. Александра покопалась в своих расчётах. У меня получается, что на шерстяной ткани проклятие такой силы продержалось бы максимум 3-4 часа. Во сколько его привезли на допрос? В половине 9:00 вечера. И вы разговаривали с ним минут 40? Меньше даже, сказал ли он, 32 минуты. То есть в камеру он попал в начале 10. Алекс задумчиво почесал кончик носа. Госпожа Рэдфилд, а как быстро развивается собственно проклятие от момента начала действия до смерти? Я вздохнула и попросила Джона налить мне ещё аквавиты. Ладно, эти ребята уже влезли в самую середину расследования и хорошо там потоптались. И если они узнают ещё чуть-чуть, уже никому не будет хуже. Вообще-то, это запрещённый раздел магии крови, то самое, что практиковал Адальстан и его последователи. Я глотнула золотистой жидкости, пережидала обжигающее послевкусие и продолжила. И если суммировать, получается, что проклятие прицепили к Рынару часов в 7:00 вечера. К счастью, в это время слежка за ним уже была установлена, и все его контакты фиксировались. В начале седьмого он отправился ужинать в небольшой ресторанчик рядом с его домом, в районе Пепиньер. За ужином к нему присоединилась дама. Они выпили по бокалу вина, о чём-то коротко поговорили, и она ушла. Есть снимок. Я развернула голопроекцию моментального снимка. Ренар за столиком сидит к наблюдателю почти лицом. Частично виден правый профиль его собеседницы. и ее рука, лежащая на рукаве его пиджака. Видимо, это и есть момент наложения проклятия. Видно плохо. Впрочем, судя по тому, как расплывается ее лицо на снимке, внешность изменена. Заметил Лео. Но заметно, что женщина в возрасте. Можно заметить еще кое-что, и это мне совсем перестает нравиться, добавила я. Алекс, присмотрись к ней повнимательнее. Ничего не видишь знакомого. Я уже знала, кого опознает загадочный дами Александра, и ещё бы не знать. Два молодых сыщика, один из которых следил за Ренаром, а другой за Мартой, должны были немало удивиться, когда встретились возле ресторана Солёный пёс. Алекс долго вглядывалась в снимок, бормотала что-то под нос, потом посмотрела на меня и начала: "Госпожа Ретфилд, А знаешь, Алекс, перебила я её. Давай ты будешь называть меня по имени, а то я каждый раз начинаю чувствовать себя твоей прапрабабушкой. Э, в -э, лавине можно увеличить ухо. А как же? Я максимально приблизила нужный фрагмент. Miss Primrose воскликнула девушка поражённо. Вот же тьма, откуда она здесь взялась? Я могла бы, конечно, сказать, что Miss Primrose приехала из Лации. Но ведь от меня ждали совсем другого ответа. Пока что мы не знаем ни этого, ни многих других вещей, покачала я головой. Ну, например, если это она, то зачем ей понадобилось попадать в дом семьи Ванхорн? В чём был её целью? Вы хотите сказать, что Сандре и её родителям может грозить опасность? спросил Джон. Я кивнула. Безусловно. Или, например, вполне может быть, что её целью была как раз возможность легально попасть в королевский дворец и присмотреться к твоей семье. Или что угодно другое. Могу сказать точно, что у этой ситуации есть две стороны. Хорошая и плохая, подхватил Лео. Именно. И Плохая то, что мы определённо знаем. Наша знакомая затевает что-то очень скверное. и пока не можем сформулировать, что именно. Какая же тогда хорошая? Каким-то обречённым тоном задала вопрос Алекс. Что вообще может быть в этой ситуации хорошего? А хорошо то, что наша мисс Примролл теперь и не призрак, и не силуэт, а вполне себе материальный человек. Просто мы ждём, когда она повернётся и будет видно её настоящее лицо. И всё это означает, что мы немедленно прерываем поездку и возвращаемся в Христианию. Твёрдо сказал наследный принц Дании и Нордхольма Хольгерд и Аан Кнут Рисун, сын и соправитель короля Ингевара IV. Лавиния, вам не сложно будет от открыть нам портал? Я, конечно, могу воспользоваться возможностями посольства, но это будет неудобно, поскольку официального меня здесь как бы и не было. Разумеется, я открою для них портал. Мне и самой не помешает переговорить с Верхаузеном о крайних мерах по защите королевской семьи и близких. Но куда торопиться? Завещание Урсулы ждало почти год, и ничего не произошло. Конечно, сейчас все события ускорились. Мы движемся к развязке, но бежать, обгоняя собственный виск, я отказываюсь. Сегодня мы поужинаем где-нибудь в хорошем месте, потом выспимся, а завтра с утра отправимся в Христианию. Мы договорились встретиться через 2 часа, и я, отправив гостей отдыхать и привести себя в порядок, сделала то, что давно следовало. Связалась с матерью Филиппой. Половине, судя по обстановке, настоятельница была в трапезной. Я сейчас закончу и наберу тебе сама. Минут через 10 мой коммуникатор просигналил, и на экране я снова увидела мать Филиппу уже в её собственном кабинете. Извини, вот сейчас я могу говорить свободно, сказала она, жестом ставя купол от прослушивания. Девочка передала тебе письмо Урсулы. И письмо, и дневники всё передала. У нас ещё несколько точно таких же смертей: Луиза и противник уровнем не слабее Адельстана. Не хочешь вернуться? О, вы, дорогая моя, от меня сейчас больше будет вреда, чем пользы, улыбнулась она. Я ведь потихоньку готовлю дела к передаче, мне осталось не более полугода. Тем более, у тебя есть шанс не умирать в кровати, а погибнуть с честью. Луиза, я серьёзно. Всё произойдёт в ближайшие 2-3 месяца, и нам нужны будут все силы и средства, какие удастся найти. Я Подумаю, обещаю. Мы помолчали. Потом наставница отряхнула головой и спросила: "Так ты что-то хотела спросить?" "Да, ваш помощник нотариуса Ренар обещал моей фигурантке некие записи, связанные с наследником или с наследством Дельстана. Сказанное можно трактовать двояко. Я думаю, что чуть больше года назад он наткнулся на что-то ценное и необычное. Не знаю, в банковской ячейке, в станике в доме или ещё где-то. Но нашел он это после смерти жителя Блоны, не оставившего прямого наследника. И могу предположить, что это был богатый житель вашего городка, потому что наследство бедняка не стал бы описывать нотариус. Разумно. Моя собеседница задумчиво покивала. И ты хочешь, чтобы я для тебя составила список? Да? Хорошо. Тебя устроит, если я пришлю его по электронной почте. Завтра к вечеру, скорее всего. Лучше магвестником, говорят, электронную почту можно вскрыть. Мы попрощались, и я отложила коммуникатор. Ах, Луиза, Луиза, больше 100 лет ты удерживала зверя, пожирающего твою плоть изнутри. Но наступает момент, когда даже сильные мак не могут справиться с раком. Давай ты согласишься на моё предложение, и когда мы встретимся с Мартой и её приспешниками лицом к лицу, я дам тебе право первого удара.